«Этот поистник гениально», — сказал я. «Представляете себе, приплывает фрегат на остров нищих. Те тянут свои несчастные длани, а на фрегате вдруг сирить бело дня надпись «Настала ночь». Такая фраза может привести к массовым самоубийствам. Тут уж рухнет последняя надежда. У меня хоть и в небе, но все-таки крипдышин. «Описать надо проще», — дружески похлопал меня Суэр по плечу. «Брать все-таки пример с классиков». «Постараюсь, сэр», — гаркнул я. Например, сльва Толстого. Прикажите веревочным написать что-нибудь из прозы этого мастера. Ну, например, первую фразу романа Анны Каренина Все смешалось в Доме Облонских. Нищи на острове очень обрадуются. Там много интеллигентов. Лунная соната, насвистываемая капитаном, зазвучала угрожающе. Он выпускал в меня трель за трелью. Худоду, ду худоду, пам-пам-пам. Пожалуй.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 «Пусть надпись пока поболтается на веревках, а нам пора на берег. Подадим милостыню по мере возможностей. Кто со мной?» После разных заминок и подсчетов кошелька в шлюпку погрузились кроме капитана старпом и мы с лацманом. «Возьмите меня, капитан», — попросился Юнга. «Денег у меня нет, но вдруг да здесь мой папа. Я чувствую, что он недалеко».